Сильвия шагнула за порог храма океанов и ее тотчас охватил мягкий спокойный полумрак. Точно воды теплого моря, которое ей случилось повидать лишь однажды, в единственное более-менее продолжительное возвращение отца. Крылатый воин и эльфийка флетистка осторожно отступили в стороны, оставляя Сильвию наедине с пространством храма. Небольшой, безо всякой вычурности и роскоши, он показался Сильвии просто бедным. Никаких особенных украшений, лишь вдоль боковых стен тянулись ряды колонн. Впереди у торца на возвышении стоял изящный высокий треножник, на нем дымящаяся легким, тотчас растворяющимся дымком чашка. Возле чаши стоял, или нет, стояла. Сильвия ошарашенно покрутила головой. Она не могла понять, мужчина перед ней или женщина. Черты, несомненно, человеческого существа дрожали, размывались, изменялись, и так без конца. Все казалось живым. Свободные, не спадающие до пола одеяния, волосы, кончики которых то касались так, то оборачивались колючей и короткой в пол пальца порослю. Цвет их тоже все время менялся. От снежной белизны до и синя-черного, проходя все градации рыжего, русого и темного. Сильвия невольно сглотнула. Черный меч по-прежнему оттягивал руку мертвой и нелепой железкой. Из него словно ушла вся его злая мощь, сколько раз спасавшая девушку. «Приблизься, дорогая моя!» – произнес приятный и низкий женский голос. Сильвия робко приподняла глаза. Преображения фигуры на время прекратились, сейчас перед ней застыла величественная жрица в темно-синем плаще, волнами скатывавшимся к золотистым сандалиям. Волосы стали цвета раскаленного песка, глаза такие же, маленький твердо очерченный рот, высокие скулы и идеально прямой нос. Сильвия видела такие лица у старинных изваяний, когда на время затихли войны, и на престоле один за другим оказались подряд три императора, питавших слабость к скульптуре. Едва удерживая фламберг, Сильвия сделала несколько робких шашков к треножнику. Отстоявшей там женщины исходила сила, спокойная и глубокая, как полуденное море, эта сила не нуждалась во внешних атрибутах могущества. Женщина улыбнулась и, в свою очередь, шагнула навстречу Сильвии. «Свой меч ты можешь положить, на него никто не покусится, хотя это очень злое оружие, но это еще и память». Сильвия набралась смелости возразить. Женщина-хранитель или хранительница вновь улыбнулась. «Знаю, потому что в твоих руках он творит не только зло. Пользуясь случаем, скажу тебе спасибо за эгест. Я уже не могла предотвратить этот прорыв». — Не стоит благодарности, — растерянно промямлила Сильвия. — Стоит, стоит. Хранительница. Сильвия решила пока именовать ее именно так. Положила на плечо девушке неожиданно тяжелую, точно отлитую из чистого золота ладонь. «Эвиал многим обязан тебе, Сильвия. Ты очутилась здесь не по своей воле. Тебя толкнули чистолюбие и горечь утраты. Я, признаться, боялась, что ты сразу же встанешь на ее сторону. Пояснять, кто это, не требовалось. Но я, после того, как ничего не вышло, приняла поручение. Сильвия покраснела до корней волос. Ей стало стыдно, как никогда в жизни, потому что она говорила с существом, не желавшим ничего для себя, только для других. «Ты приняла его. Молодец». «Ты поступила мудро, я следила за тобой». Окошка, окошко озарила Сильвию?» «Само собой», — улыбнулась ее собеседница. «Я надеялась, что ты догадаешься. Ты очень-очень способная. Мир устроен настолько причудливо, что поступки, даже продиктованные мотивами, которые лично я бы не сошла достойными, сплошь и рядом оборачиваются своей противоположностью, противоположности, в точности, как с тобой. Но я же собиралась добыть еще крупинки», дрожа всем телом, признала Сильвия. Слезы сдавливали горло. Хотелось упасть на колени, зарыться лицо, В это синее одеяние и плакать Плакать без конца над своей судьбой Над пропавшей мамой Над чудовищем отцом Над дедом тоже чудовищем Если разобраться Хотелось выплеснуть всю скопившуюся злобу Горечь, неверие, спесь, гордыню И прочее, что делало Сильвию Нынешней Сильвией. Конечно собиралась Но это тебя толкали Уязвленная гордость и пережитая боль А что ты хотела сделать потом, дорогая? Ответь мне «Хранительница, ты ты знаешь и так», – прошептала девушка, шмыгая носом. «Знаю», – кивнула та, – «но поверь мне, будет лучше, если ты проговоришь это вслух». Я хотела обрести силу. У Сильвии по-прежнему хватало сил только на шепот. После этого мне казалось, я вырвусь из этого мира, смогу занять достойное место в долине магов или в моем родном мире. Я хотела унизить Клару Хюмель и архимага Игнациуса, заставить их уважать меня». «Не только, милая», – мягко покачала головой хранительница, – «не только», – призналась Сильвия, – «мечтала стать королевой, королевой долины магов. Игнациус рассчитывал на меня, но я смогла бы в нужный момент, может быть, даже больше, не королевой магов, а богиней, владычицей какого-нибудь мира, а их всех втоптать в грязь, увидеть, как они корчатся, униженные, наверное, больше всего хотела именно этого, а потом уже власть и могущество. «Ничего удивительного. Ты чистолюбива. А чистолюбие – это прекрасно, когда находит себе достойную цель», – заметила хранительница. «Не вижу ничего дурного в желании стать хорошей правительницей, справедливой, доброй и честной, примером для подданных так, чтобы они могли сказать. Королеве это не понравилось». И такие слова в силах были бы остудить даже самые горячие головы. «А про твой родной мир ты не вспоминала?» Вспоминала, кивнула Сильвия, но мне он казался таким серым, таким скучным. А на магу. Расскажи мне о ней, попросила хранительница, до меня доходили лишь смутные слухи. Сильвия поспешно кивнула и, и пустилась описывать свое самое дивное воспоминание, когда девчонка из ничем не примечательного мирка очутилась в сильнейших магов великой совокупности миров. Хранительница время от времени кивала. Удивительно, но Сильвия не чувствовала ни малейшей усталости. Ее не тянуло присесть, словно сам воздух хрома океанов обладал целительным и восстанавливающим силой действием. «Так я и думала», – резюмировала собеседница с Сильвии, когда девушка закончила свой рассказ. «Этот Игнациус, кстати, сейчас здесь, в Увиале, и я боюсь, что его намерения далеки от добрых. Мне кажется, тебе придется встретить его лицом к лицу, ведь ты именно это хотела». «После того, как соберешь село драконов...» Сильвия молча кивнула. «Ты избавилась от артефактов Игнациуса, это правильно», — одобрительно проговорила хранительница. «Не по своей воле, но это не важно. Магические предметы такой мощи знает только одного хозяина. Это непреложное правило». Они предали бы тебя. Реши ты обратить их силу против самого архимага. Уж в этом ты можешь мне поверить. У тебя сейчас две крупинки, но только от одного кристалла. Хозяйка, хранительница. Но кто нанял меня? Кто вручил мне флейту? Она обещала мне силу богини. Это она придумала, не я, власть над мирами. Если это ты следила за мной в образе кошки, то кто же тогда? По тонким губам скользнула легкая улыбка. «Дорогая моя, в этом мире сплелось в смертельной схватке множество сил, но борются они не только и не столько за власть над Эвиалом, в противном случае они просто перегрызли бы друг другу глотки, и сильнейший завладел бы миром, несмотря на все мои усилия. К нашему, да-да, нашему, твоему и моему, к счастью». Эти силы имеют множество других интересов. Эвиал – лишь одно из бесчисленных полей, на которых кипят их битвы. И потому намерения этих сил зачастую позволяют им вступать в различные альянсы, пусть и недолговечные, и непрочные, но все-таки союзы. И не всегда все их деяния оказываются однозначным злом. Возьмем хотя бы твою миссию. Ты представляешь, кто в точности дал ее тебе? «Представляю», – с трудом проговорила Сильвия. «В этом мире ее называют западной тьмой». Хранительница улыбнулась. «Ошибаешься, моя дорогая. Та флейта, что тебе вручили, разве это работа тьмы? Разве ты не отличишь ее подделку от того, в чем квинтэссенция природы? Нет, Сильвия, тебя наняла Вейда, светлая королева эльфа у вечного леса. И, признаюсь, наняла по моей просьбе. Ты вот не воспользовалась флейтой, а зря. Я боялась. Но почему нельзя было сказать?» «Спроси лучше, почему у меня нет сил одним мановением руки избыть и саму западную тьму, и безумцев-инквизиторов, и вообще все зло, творимое в Эвиале?» – печально усмехнулась хранительница. «Спроси, почему все, что у меня есть, это тайный храм в сердце моря, чистой и неоскверненной стихии? Почему у меня нет армии? Всех моих помощников здесь лишь двое, да и то попавших сюда только в самое последнее время». «Я покорно вопрошаю премудрую хранительницу обо всем этом», — Сильвия почтительно склонила голову. «Те, кто послал меня сюда, кто очертил пределы моих сил», — вполголоса произнесла ее собеседница, — «объяснили мне все очень четко. Сила может сохранять чистоту, лишь оставаясь скрытой». Великий закон равновесия. Почему же тьма не подчиняется ему? Искренне вознегодовала Сильвия. Есть старое изречение. В тот миг, когда добро воспользуется арсеналом зла, оно само сделается им. Закон равновесия оберегает тех, кто стоит на страже естественного хода вещей от этой ловушки. «Прости, но я не понимаю тебя, о Великая!» У Сильвии голова шла кругом. «Я всего лишь человек, обычная смертная девчонка. Какой же это закон равновесия, если злу позволено все, а тебе, сохраняющий мир, ничего? Мне позволено многое, но иного сорта. У меня нет и не может быть многочисленных армий, лишь редкие спутники, благодаря особым качествам способные узреть храм океанов. К сожалению, они смертны, и не так давно я потеряла двоих, из самых лучших, и до сих пор не могу понять, что же с ними случилось. Их нет ни среди мертвых, ни среди живых. В основном, я могу побуждать других выступить на защиту Эвиала, что я и делаю. Признаюсь, что разными методами... По лесу хранительницы прошла тени, иные из них противны мне самой, но мои желания тут ничего не значат. Эвиал должен жить, просто жить, и нет смысла задавать вопросы, а достоин ли он этого. И вот поскольку ты со своим черным мечом, оружием злым и кровожадным, вступила в Эгесте на защиту Эвиала, я решила предложить тебе сделку. Но королева Вейда хотела девять крупинок для самой себя, верно? Я сказала, что она наняла тебя по моей просьбе. Хотя это не совсем верно, призналась хранительница, я подсказал ей идею, я навела ее на мысль и, поверь, это было непросто. Королева Вейда обладает собственной могучей магией и пробиться сквозь ее барьеры, не нарушая тот самый пресловутый закон, хранительница покачала головой. Королева Вейда имела собственные виды на тебя, только потому мне и удалось добиться успеха. «Но я же могла потерпеть неудачу», – прошептала Сильвия. «Я добыла всего две крупинки. Для замысла королевы Вейды это слишком мало, но для наших вполне достаточно», – улыбнулась хранительница. «Ты просто не успеешь завершить свою миссию. События набирают ход, а подобного исхода владычица эльфов не могла предвидеть. Я другое дело, я смогла. Но прежде чем мы станем говорить о том, что же тебе теперь надо делать, я полагаю, ты сама хочешь задать мне вопрос, и не один». Сильвия кивнула. «Кто ты, хранительница? Человек? Впрочем, что я, конечно же, нет. Волшебница? Как ты появилась здесь? Откуда?» Хранительница опять улыбнулась, кивнула. «Нет ничего проще, дорогая. Тебе знакомы имена новых богов?» Сильвия ошарашенно покачала головой. «Ты знаешь, что мир не один, что их великое множество, объединенное исполинской совокупностью, именуемой упорядоченным. Верно?» «Кицум мне рассказывал», — слабым голосом отозвалась девушка. «Кицум, конечно, рассказывал». В глубоких глазах играли веселые искорки. «А ты не задумывалась над тем, кто правит всем упорядоченным?» «Нет, потому что у нас мелени, все поклонялись Спасителю, а о прочих богах давно забыли, если они когда-то и существовали». «Спаситель не правит упорядоченным. Он — великая тайна, перед которой отступают даже боги. Истинные боги, которых принято именовать новыми». Их двое. Они называют себя братьями, хоть и не родственники по крови. Имена им Хедин и Ракот. Сейчас не время долго повествовать о них, скажу лишь так. Они постоянно сражаются с врагом более страшным, чем ты можешь себе представить. Часть силы которого действует и у нас в Эвиале, на горе здесь живущим. Давным-давно моим домом был мир под названием Хьюардт. О, то знаменитый мир! В нем разворачивались главные сражения войны, после которой новые боги обрели свое божественное могущество. В Хьеварде, одном из немногих миров упорядоченного, открыто поклонялись Хедину и Ракоту, возводили в их честь храмы. Ты была женщиной, человеком, внезапно озарила Сильвия. Я не была человеком, моя дорогая, мягко улыбнулась хранительница. Не человеком, ни эльфом, не гномом или кем-либо еще. Давным-давно, так давно, что никто не вспомнит, я служила одной богине. Жене Хедина или супруге Ракота, деловито осведомила Сильвия. Новые боги не женаты, усмехнулась хранительница. Как интересно, вот именно. Я служила владычице зеленого мира, Елене. «Когда-то меня звали Наллика. Наллика, делали соу. Эти имена Сильвии ничего не говорили. И что же? После многих печальных событий, когда потребовались такие вот хранительницы, Хедин призвал меня к себе. Мне тогда было все равно, что со мной случится. Он предложил, о да, он не приказывал, он редко отдает приказы, я согласилась. Его сила изменила меня, облик и сущность Наллики остались лишь в самой глубине». И я пребываю в мужском обличье не меньше, чем в женском. Поэтому тебя и называют хранителем? Именно так. Нельзя хранить, понимая лишь половину хранимого. Я должна была стать и тем, и другим, хотя, конечно, ко мне ближе, чем просто хранитель. Ему я даже не придумала имени. Ответила ли я на твой вопрос? И да, и нет, но хранительница... «Само собой. Чтобы ответить полностью и со всеми деталями, потребовалось бы бездна времени. Его у нас нет. Я задержала флот клешней, но это, как тебе уже сказали, ненадолго. Я догадываюсь, куда они нанесут удар. Тебе следует отправиться туда. Тебе, черному мечу и твоим крупинкам. Город под названием Ордос. Империя клешней прознала, что сильнейших магов там нет, а кто остался, не способный защитить его. Прозвучит колокол моря, и ты окажешься там». Успеешь. Приготовься к отпору. Я надеюсь, ты не забыла, как сражалась в Егесте, Сильвия. Если же ты сомневаешься насчет награды, поверь, новые боги не забывают тех, кто им верно служит. Если тебя прельщает судьба воительницы, сражающаяся рука об руку с ними, ты на верной дороге. Игнациус сам пойдет ниц перед тобой, если ты достигнешь успеха. «Но мешкать больше нельзя. Мне только сейчас представилась возможность поговорить с тобой, и я надеюсь, что ты вняла моим словам. Ты готова сразиться не за себя, не за свои власти и богатства, а за весь Эвиал, Сильвия». Девушка глубоко вздохнула и кивнула. Лицо хранительницы прояснилось. «Она согласна, друзья мои. Пусть прозвучит колокол. Пусть это станет знаком для всех, кто на море и на суше сражается сейчас за то, чтобы этот мир жил». Из полумрака возникли крылатый воин и эльфийка с флейтой. и прямо из пустоты посредине храма соткался громадный колокол, висящий безо всякой опоры. Спутники-хранительницы шагнули к нему, качнули неподъемный на вид язык и ударили раз, другой, третий. Густой и низкий глаз колокола моря пронесся по храму, стены храма расступились, холодный и резкий ветер хлестнул Сильвию по лицу, а в следующий миг она уже очутилась на обнаженном черном камне Ардоса.